Петровский находился еще в весьма оригинальном положении отряд из трех родов оружия генерала Пржевальского, числившихся в добровольческой армии. История его интересна для характеристики англо-русских отношений. Командующий английским флотом Черного моря адмирал Сеймур, признавая русские силы в Баку, Подчиненными командованию юга, в начале января обратился ко мне с просьбой отдать генералу Бичерахову приказ снять с судов Каспийского моря русские команды сплошь зараженные большевизмом и угрожающие связи англичан с Петровском. Я послал телеграмму генералу Эрдели, бывшему тогда в Закавказе, на месте ознакомиться с положением дела и принять надлежащие меры. Связь с Баку через Грузию была очень затруднительной, и только 6 марта, постфактум, мы узнали о происшедших там событиях. Приехав в Баку 22 января, генерал Эрдели застал следующее положение. Томпсон, ввиду полного разложения отряда Бичерахова, и тех осложнений, которые вызывала его деятельность, полупринудительно заставил его покинуть Баку под предлогом почетной командировки в Англию и назначил его заместителем генерала Пржевальского. Одновременно Томпсон закрыл кредиты на содержание отряда, обходившегося англичанам в полмиллиона рублей в день, отпустив только три миллиона на его ликвидацию эрдели считая желательным сохранение на каспии хоть небольшой русской силы решил использовать этот отряд приняв его в состав добровольческой армии и утвердил генерала проживальского в должности начальника войск при каспийского района с подчинением его ляхову но вместе с тем томсон заявил что ни стоянка, ни формирование русских добровольческих частей в зоне оккупации англичан не допускаются. Эрдели протестовал, и вопрос поступил на разрешение генерала Мильна. Тем временем генерал Пржевальский приступил к реорганизации отряда. Большая часть его числилась только на бумаге 10 тысяч и фактически дезертировала. Негодный элемент был уволен, часть была направлена на службу в Закаспий, из остального состава начаты формирования в Баку и Петровске. Труднее обстояло дело с флотилией, которая после ликвидации Каспийского правительства и отказа подчиниться Проживальскому оказалась фактически никому не подчиненной, не имеющей ни средств, ни кредитов. Комитет флотилии Центрокаспий после долгих переговоров с генералом Эрдели заявил, что флот согласен подчиниться добровольческому командованию, но лишь в тактическом отношении, оставляя свой внутренний распорядок с советами, комитетами и прочими атрибутами революционной дисциплины. Генерал Ардели требовал полного подчинения и полной реорганизации личного состава. Поэтому неизбежно предстояла насильственная ликвидация строптивой флотилии тем или иным путем. Бакинский революционный пролетариат, находившийся в полном единении с судовыми командами, волновался. На заседании Бакинской рабочей конференции при обсуждении судьбы флотилии поставлен был вопрос – Деникину в Астрахань или в Азербайджан? Первое невозможно, потому что Деникин борется с демократией всей России и есть зло во всероссийском масштабе. Второе невозможно технически, так как все Каспийские порты в руках англичан, а астраханский рейд замерз. И конференция склонилась к третьему решению, полагая, что «Азербайджан – болезнь местная. В нем может взять власть в свои руки демократия и добиться признания необходимости воссоединения с Россией и согласия на нейтрализацию флота».